Эпилог. Слава всем богам, я стала свободной женщиной и осталась целиком и полностью при своем, при детях, быстро развивающемся бизнесе и, самое главное, при своей гордости, которую никто не мог попрать. Случилось это, конечно, еще потому, что рядом были верные и надежные люди, совсем не такие, как мой муж, которому я готова была посвятить всю свою жизнь, но который этого не оценил. Но даже если бы я осталась один на один с тем ужасом, в который меня погрузил Токарев, теперь я знала что справилась бы и в этом случае. Да, было бы сложнее, но я бы не позволила себя предавать и дальше. И вот она я, выстоявшая и отстоявшая свою женщина. И вы бы знали, сколько планов на эту жизнь у меня имелось. Просто миллион. Я понимала, что меня теперь просто не остановить. И даже какую-то банальную поездку за город, когда мы с властью смотрели помещение, пока Дамиан, мама и дети гуляли в парке, я воспринимала, как наполненное чудом припровождения. Когда у тебя за спиной крылья? Так просто видеть во всем лишь счастье. Разумовский, ну так ведь нечестно! притворно возмутилась я, когда Домиан сотворил для меня сюрприз. Он просто приехал за мной в магазин, который уже вовсю работал и приносил хорошие дивиденды, и просто забрал меня на частном джете на отдых, причем в другую страну. Дети при этом остались под присмотром бабушки, которая тоже участвовала в этом заговоре. Они и Маша уже не спрашивали, отца, видимо, поняв, что с Владом у нас все контакты завершены. Я не знала, будет ли так и дальше. «Ведь жизнь — штука длинная и сложная». Но пока Токарев пропал с радаров. По суду мне удалось забрать себе еще и половину дома, которую мы впоследствии продали дистанционно. А еще я все же сберегла эти деньги не без помощи Разумовского, конечно, но все же их удалось сохранить в неприкосновенности. Владлен воевать со мной не стал. Я видела его вскользь в новостях уже после нашего развода и представляла на себя довольно унылое зрелище. Однако меня это уже ни капли не волновало. «Нечестно двадцать четыре на семь работать без выходных», — ответил Дамиан, распахивая для меня дверцу машины, которая остановилась у небольшой виллы в горах. Отсюда открывался просто потрясающий вид на водную бескрайную гладь с крохотными точками белоснежных яхт. «Боже, это просто восторг!» — воскликнула я, подбежав к террасе, в период которая и вцепилась руками. «Иначе бы я просто оторвалась от земли и улетела туда, в эту лазурную высь, пропитанную средиземноморским солнцем ароматом моря». Домиан, улыбаясь, подошел ко мне и встал рядом. Он хмурил брови, на что я тут же отреагировала, немного поубавив свой пыл. Что-то не так? Разумовский тяжело вздохнул и сказал: Все так, я просто думаю о том, когда же мне наконец повезет, и ты обратишь на меня свое женское внимание. Этого разговора я опасалась, хотя и понимала, что оно у нас все равно рано или поздно случится. Однако сейчас Домиан так трогательно произнес эти слова, я прислушалась к себе и поняла: мне совершенно нечего бояться. Разумовский не станет на меня давить и делать то, что мне не понравится, а отношения с ним меня совершенно не пугают, тем более, что я сама могу выбирать, когда и в каком формате они начнутся. Я уже давно обратила на тебя свое женское внимание, ответила я, едва улыбаясь, домиану. Наверное, в тот момент, когда ты сбежал ко мне от своего крокодила. Глаза Разумовского просияли, но я поспешила добавить. Просто сейчас у меня есть желание, чтобы у нас с тобой все шло так, как идет. Не хочу торопиться. Я вновь перевела взгляд на потрясающую картину окружающего нас пространства и сказала, «Ты, кажется, угрожал ужином и вином? Пойдем скорее, а ты мне так и хочется распахнуть крылья и улететь туда». Я только договорила, как Разумовский взял меня за руку и заверил совершенно серьезным тоном. «Даже не вздумай, Варя, я тебя никуда теперь не отпущу». И эти слова прозвучали как самое сладкое обещание и как самое важное подведение итога всего того, что со мной случилось. А впереди нас ожидало наполненное счастьем будущее в которой мы устремимся, раскрыв наши крылья, на которых так легко и восторженно лететь по жизни. Когда ты твердо стоишь на ногах, взмыть в небеса можно по щелчку пальцев. Я вам это точно говорю.